сделала что и хотела. Обвинения в свой адрес ее не успокаивали, наоборот, становилось еще хуже. Спустилась на третий этаж, нашла номер Жанны, постучала и вошла. Кыш-кыш-кыш-кыш. Скомандовала Жанна всем посторонним, кто в это время был в комнате. Через секунду номер опустел. Девушка подошла и обняла Олю, как свою дочь. Милая, все будет хорошо. Ну уже «Успокойся!» Она не удержалась и тихо заплакала. Жанна гладила ее по спине и приговаривала, что все исправится, что умничка, что самая прелестная девочка на свете. «Чем ты там с ним так долго занималась?» Вдруг спросила и, заглянув ей в глаза, подмигнула. «Чем околдовала, расскажи?» «Да ничем».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 Ощущение предательства. «Ты это делаешь ради мужа», — Оля рассказала о своей проблеме. «Наверное, поэтому девушка рассказала ей свою историю». «Ну же, улыбнись. Если ты это не сделаешь, то кто тогда?» Она кивнула и уже более спокойно посмотрела на Жанну, у которой в прошлом ситуация была не лучше.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 Спустя годы, воспользовавшись старыми связями, организовала своё маленькое предприятие, членом которого и стала Оля. Поговаривают, что гостиницу хотят продать городу, а там уже будет новый хозяин, и, возможно, придётся сворачиваться. Поэтому соберись. Тебе нужны деньги, а мне — это место. Не время расслабляться. Хорошо? Да, хорошо. Я готова. «Ну, нет. Сейчас пойдёшь домой. Вызову такси». «Нет, я пройдусь». «Точно?» «Да». Оля подошла к зеркалу, посмотрела на своё покрасневшее лицо, улыбнулась и сказала. «Я пойду». «Постой. Вот. Жанна протянула ей конверт». «Это твой сегодняшний заработок. Сейчас проценты не беру. Подарок». «Спасибо».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 От увиденного ей стало весело, словно выиграла приз. Для Оли это были большие деньги. Сразу же подсчитала, сколько это в рублях, и прикинула, кому и сколько сможет закрыть. Открыла свою тетрадь и внесла в таблицу сумму погашения с пометкой большой буквой «П», что могло означать только одно – проститутка. Теперь у нее была бесперспективная и унизительная работа.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 купим